Глава восемнадцатая. «Это очень больно — любить. Я это знаю, и мой брат знает. Мы с ним остаёмся вдвоём на этой смотровой площадке у обрыва и думаем о любви, каждый о своей. Почему-то я уверен, что Тамерлан тоже думает о любви. Почему люди не летают, а там? Почему не летают так, как птицы? Вспоминаешь классику, да? А почему нет?» Сейчас бы расправил крылья и полетел. Ты можешь прекрасно полететь и без крыльев. Каким образом? Снова усмехаюсь, заранее понимая, что он скажет. Простым займёшься реабилитацией и не будешь дурить. Давай об этом дома поговорим, хорошо? Хорошо. Ты... Ты сегодня с утра вроде был в другом настроении. Что случилось? Ничего. Не могу же я сказать, что у меня слуховые галлюцинации. Или это были не галлюцинации? Если я реально слышал голос Зои, но тогда... Тогда я должен сказать Тамерлану. Может быть, она сейчас где-то тут, совсем рядом, ходит с каким-то... с каким-то мужиком. А если я обознался? Я дам брату ложную надежду и... Нет, нельзя. Так нельзя. Мы долго стоим на площадке. Приходят какие-то люди. Я отчётливо слышу шарканье шагов. Тамерлан отводит меня в сторону. Кажется, ему самому нужно быть тут. Стоять со мной. Смотреть. Разница только в том, что он видит, а я нет. Тут реально красиво. Да, здорово. Хотя, конечно, на родине горы круче и красивее. Даже сравнивать нельзя. Почему бы нам не уехать туда, Но ну, ты ясно, бизнес, а я мама. Почему ты не отправишь нас? Это из-за Алиевых, да? Нет. Алиевых больше нет. Всё, не осталось никого. Их дальняя родня перевела всё в свой клан. В бизнесе это называется поглощение. Я в курсе. Ты забыл, что я ещё и на экономическом учился? Не забыл. Хорошо бы тебе было его закончить. Мне нужен толковый специалист. Я бы не смог на тебя работать. Посмотрим. Пока я хочу, чтобы вы с мамой были рядом. Вы моя семья. Я вас люблю, я... Мы почти потеряли друг друга. Хочу, чтобы сейчас мы были вместе. Снова звук шагов по каменной дорожке. Осторожные шаги. Это воробушек прилетел. «Тамерлан Александрович, я готова. Ваша мама уже в машине». «Да, мы идём, Наденька». «Она тебе не Наденька». Не успеваю заткнуться, понимая, что воробушек ещё тут. И слышит. «Ревнуешь, братец?» «А если да?» «Наглею. Или, вернее, набираюсь храбрости». «Я тебя услышал». «Ладно». Ты налюбовался видами Троодоса, Горы Олимп. Налюбовался. Самому весело. Меня нисколько не обижают слова Тамерлана. Да, я не могу любоваться видами, но... По сути, это моё решение. Я его принял. Может, оно и неправильное, но... Обратная дорога тяжёлая. Дико ноет спина. Ног я почти не чувствую. Но они тоже болят. Это называется фандомные боли. Когда болит то, чего нет... Они у меня есть, но болеть вроде бы не должны. Я ее понемногу, скреплю зубами, стараюсь принять удобную позу, а потом... Потом чувствую руку-воробушка, которая ложится на моё колено и тихонько гладит его, очень осторожно. Я понимаю, что она старается сделать это незаметно, но мне хорошо, очень хорошо. Я кайфую. А ещё через какое-то время голова Надюши оказывается у меня на плече. Она дышит ровно, спит. И я стараюсь не двигаться, не обращая внимания на боль в суставах, в теле. Не хочу потревожить её сон и... Мне обалдеть, как нравится вот так сидеть. Ехал бы и ехал. Поездка дико утомляет, но вечером мы с Самадом снова идём купаться. Плаваем долго. Я опять представляю, что плыву по лунной дорожке. Мой доктор держится рядом, постоянно оповещая меня, что он тут. Нарочито сильно дышит. Мне смешно. Сама от это ты? Или я с тюленем плаваю? Почему с тюленем? Фыркаешь как тюлень. Я знаю, что ты тут. Не испугаюсь. Отлично, что еще вперед плывем. Или обратно? Глубоко уплыли уже. Устал? Нет, но. Ладно, поворачиваем. Приплыли мы явно вовремя, потому что я слышу голос Нади. Она смеется. Значит. Тоже пришла поплавать. Говорила вчера, что с няней ребёнка Тама, но с ней сейчас говорит явно не няня. Давай, чего ты боишься? Своего хозяина, что ли? Он не хозяин, пациент. Слышу, как она отвечает этому придурку и меня просто наизнанку выворачивает. Пациент, значит, да. Ну, пациент. Бери его с собой, будет весело, потанцуешь. Нет, спасибо, я не могу. Почему же, Надежда? Стараюсь держать гнев. Пойдём, раз нас приглашают. Извините, не знаю, как вас зовут, но пациент потанцевать отправится с удовольствием. Ну, отлично. Я таки слегка сбил с этого матча спесь. Слышу, как он прифигел. Тогда через час на ресепшн? Хорошо. Самат, поможешь? Мне надо выйти из воды. При свидетелях делать это противно. Но я уже некомфортно чувствую себя. Не хватало ещё заболеть. Самат поднимает меня, переносит, усаживает в коляску на полотенце, даёт в руки другое. Я вытираюсь, накрываю плечи. Слышу, как следом за нами кто-то выходит. Наверное, Надя и... Наверное, не одна. Интересно, он ей помогает? Поддерживает за талию? Значит, решено. Вечером дискотека? Я не пойду. Надя явно нервничает. Почему, Надежда? Пойдём. И самада с собой возьмём. Да, доктор? Сопроводишь нас? Я, конечно, не танцую. Зато я танцую. Смеюсь, но... Чёрт, завожусь с полоборота. Хочется дать доктору понять, что он мне очень нужен. Ну же, самад. Хорошо, Ильяс, я пойду. Будем ждать. Меня, кстати, зовут Артём. Очень приятно, Ильяс. Протягиваю руку. Он не тушуется. Отвечает рукопожатием. «Приятно. Надежда вас сопроводить или...» «Надежду мы сами сопроводим. Спасибо, Андрей». «Артём... О, простите...» Шуршит песок. «Ушёл. Значит, танцующий в темноте. Блин...» «Ильяс, я не хочу никуда идти, я устала». «Не ходи. А мы с Самадом пойдём. Да, доктор?» «Надя, а почему нет-то? Развеемся». Ильясу полезно повеселиться. Да уж. Представляю, какое мне предстоит веселье. Уже в коридоре гостиницы перед дверью в мой номер сама спрашивает. И зачем тебе это надо? Надо было одну её отпустить. То есть ты за ней решил присматривать? Странно, правда? Она бы никуда с ним не пошла. Сегодня, может, и не пошла бы, а потом... Чувствую, как дёргается от тика щека. И потом бы не пошла. «Надя не такая. Никакая. Она девчонка молодая. Ей мозги запудрить любой может. Ей пока только ты мозги пудришь. И не суди всех по себе. Парень этот, кстати, серьёзный. Тут какая-то делегация наших молодых физиков-ядерщиков. Он один из них. Хочешь сказать, он с ней на дискотеке будет адронный коллайдер обсуждать? Или период распада атомов? Ладно, я всё понял». Сегодня у меня роль Надиного Цербера. Тебе помочь переодеться? Сам справлюсь. Зайду через час. Мы реально идём в отельный ресторан, где по вечерам были дискотеки. Надя почти всё время молчит. Попросит заказать ей лимонад и мороженое. Детский сад. Но я тоже себе заказываю. Оказывается, это вкусно. Танцевать её приглашают сразу. Она отказывается. Но я говорю, что ей нужно развлекаться. Но что ты сидишь, как привязанная ко мне. Иди, подвигайся. С удовольствием посмотрю, как ты танцуешь. Не могу без подколов. Откидываюсь в кресле, реально делая вид, что смотрю. И представляю её. Стройную, невысокого роста, с хорошей фигуркой. Маленькую, милую, нежную. Уверен, что она отлично двигается. Сама сидит рядом. Но через какое-то время тоже отправляется на танцпол. Я остаюсь в одиночестве. Хотя... Привет, дорогой. Не ожидала тебя тут увидеть. Вот это класс!